Глава вторая, в которой дом Гари наполняется совершенно новыми жителями. Закинув очередное полено в камин, Гари поправила одеяло, укрывавшее Аврору, и горестно всхлипнул. День за днём таили его надежды разбудить спящую лесо. Идеи друзей иссекали, и даже собственное пение не приносило ему больше никакого удовольствия. Кому теперь нужны его арии? Его некогда лучший друг, бревенчатый старый дом, тихонько скрипел и постанывал, изо всех сил стараясь сохранить тепло и уют для Авроры. Дом не просил больше песен. Его окна плакали, а деревянные ступеньки вздыхали вместе с хозяином. Чуда не происходило. Лиса спала крепким сном. В сауне, гарьев, впрочем, бурлила жизнь. Сияние, которое запустила Сани с помощью клочка шерсти, разбудило множество сказочных существ, многих из которых старейшие обитатели села никогда не встречали. Про саунного гнома, обитающего, как можно догадаться, в сауне, Лёс слышал только от своей бабушки. Капризные, эгоистичные, независимые саунные гномы предпочитали старые бревенчатые дома и тщательно выбирали себе сауну, заселившись Они обычно жили в мире с владельцами дома, однако иногда позволяли себе некоторые шалости. Например, разжечь сауну посреди ночи или сразу после завтрака, чтобы в одиночку без хозяев дома понежиться в тепле. Или наоборот, погасить печку как раз в тот момент, когда хозяева собирались в третий раз за вечер попариться в жарко натопленной сауне. В доме Гари, очевидно, поселился особенный изобретательный сауна и гном по имени Пека. Экспериментирующие с смолами из ягод можжевельника и сосновыми смолами. В доме уже третий день стоял невыносимой с точки зрения гари запах. Пека, ну пожалуйста, ну хоть сегодня можно обойтись без этой вони, выкрикнул Гари со второго этажа вниз. В ответ раздалось шипение. Упрямый гном снова подбросил воды на горячие камни в сауне. Можешь ты просто как нормальные гномы «Использовать воду, а не дикую смесь хвои, шишечной трухи и... святые угодники. Что это? Расплавленный асфальт?» Гарри в ужасе потянул носом в воздух и тут же закашлялся. «Пшип! Пшип! Пшип! Пшип! Че?» Кто-то совсем рядом согласился с Гарри, громко фыркая и вычихивая ароматические смолы. Гарри посмотрел на неподвижную аврору. Затем огляделся вокруг, выглянул в окно и снова прислушался. А ап, а ап, а ап, чи? Раздалось из камина. Из пламени на удивлённого лося смотрели сразу пять, нет, семь, да нет же, восемь аврор. Боже, неужто проклятый гном И до моего камина добрался и барбекю из лис готовит. Застонал лось и попытался копытом вытащить ближайшую к нему аврору из камина. Копыто прошло сквозь лису, не произведя никакого эффекта. Вам там случайно не жарко? А то я погашу огонь, если надо. В ответ все восемь лис покачали головами и повернули свои пушистые хвосты в сторону настоящей авроры, спящей у камина. А, я понял. Вы Ирья, Инкери, Ирма, Импе, Ирмили, Ирис, Инери, Ида. Про бабки, то есть, простите, про бабушки Авроры. Лось улыбнулся и подошёл вплотную к камину, чтобы получше рассмотреть волшебных лис из рода Бореалис. Лисы приветственно закивали и дружно задвигали хвостами. Гарис с удивлением заметил, что Алый хвост, спящая Авроры, засветился рыжим светом изнутри, хотя глаза её были по-прежнему закрыты. Лось бережно приподнял лису, чтобы показать её остальным. Может быть, вы поможете мне её расколдовать? Лисы замерли, глядя на спящую лису. Одна из них вдруг начала менять форму в пламени, затем другая и третья Их хвосты сплелись в кольцо, и в нём Гари ясно увидел Уко в поварском колпаке. Другая лиса тем временем распушила хвост, который был удивительно похож на пальму. Наконец одна из лис подпрыгнула и взмахнув хвостом, выбила несколько оранжевых искор в сторону Авроры. Гари отшатнулся и уронил Аврору на пол. Ей нужен Уко, я понимаю. «Но он пропал! Вместо него какая-то маска!» «Или, может, это и есть теперь наш Уко?» Гарри вопросительно посмотрел в камин, где лисы уже снова приняли свой привычный облик. «Х-с-с! Далеко ваш Уко?» «Х-с-с!» раздалось из угла гостиной. На коврике у камина, прямо между копытами Гарри, Лежала чёрная змея в малиновом берете, с чёрной повязкой на одном глазу и в белом шёлковом галстуке-бабочке. Позвольте представиться. Змей Патрик, первый и единственный дворецкий его деревянного величества, навек заключённого в маску наичернейшего повелителя грома, молнии и коров, Нгаи. Змей подмигнул ласью единственным глазом. И отвесил поклон остолбеневшим лисам в камине. Да это не дом, а проходной двор какой-то. Шатаются все, кому не лень. А от меня-то тебе что нужно? Устало спросил лось. Морошку, отчеканил Патрик, устремив глаз прямо на лося. В декабре, в остроботне, морошку? Не варенье в баночке, как у Марьятов в прошлую субботу с блинами, а ягоду морошку? Нет сейчас никаких морошек в сугробах. Ну разве что вот в камине у меня посмотри. Мне кажется, я там 5 минут назад пальмы видел. Чёрт знает, что такое, пробурчал Гари и сам уставился в камин. Сегодня его уже ничто не могло удивить. В пламени между тем лисы начали совещаться. Одна из них очевидно ругалась со стальными, пытаясь что-то объяснить и показать. Патрик подполз поближе и прищурился. Хвост спорившей лисы начал постепенно меняться, превращаясь в кольцо, и в пламени вдруг показался крошечный кустик с оранжевыми ягодами. Бдыщ! Целое ведро воды обрушилось в камин, затушив пламя и поглотив всех лис вместе с их волшебными хвостами. «Жарковато что-то в нашем доме, как мне кажется». Перед камином с пустым ведром стоял раскрасневшийся Пекка в белоснежном банном халате. «Притомился я что-то с утра сауну топить. А это еще что такое?» «Батюшки, змея!» Уронив ведро, Пекка с грохотом бросился вон из гостиной обратно в сауну. Лось безучастно посмотрел ему вслед. Камин опустел и потух. «Батюшки, змея!» Аврора спала, как и прежде. Мокрый ковёр был пуст. Патрик исчез. Замки, что ли, поменять в дверях. Вздохнул Гари и осторожно накрыл светящийся хвост Авроры сухим краешком одеяла. И в самом деле жарко, как в Африке. Неудивительно, что у меня тут гадюки развелись в малиновых беретах и бабочках. Лёс распахнул окно и выглянул во двор. Прямо на него смотрел жираф. Да-да, конечно, проходите, не стесняйтесь. Слева в ванной на крючке полотенчика для гостей, голубенькое такое. Что, я жирафов не видел в самом деле? забормотал Гари. Жираф ничего не ответил, только сочувственно кивнул и протянул Гари наполовину съеденную ромашку. До Рождества в Финляндии оставалось 2 дня.